Глава 2. Судья Ди мрачно всматривался в беззвездное небо. Казалось, что низко нависшие, угрожающие тучи опустились прямо на узорчатые крыши и крепостные... Стены с бойницами его широкие плечи утонули в расшитом золотом платье, когда он обеими руками, оперся величественную балюстраду мраморной террасы, слабо освещенную единственным фонарем. Из раскинувшегося внизу города не доносилось ни звука. Император и двор уехали, — резко произнес он, — и теперь дух смерти царит в заповедном городе, в городе, объятом страхом. Стоявший рядом с ним высокий человек в военном облачении молча прислушивался. На его красивом лице с правильными чертами застыло выражение тревоги. Золотая бляха на кольчуге с изображением двух переплетающихся драконов свидетельствовала о том, что он является гвардейским офицером. Он убрал руку с рукояти меча и сдвинул с олба остроконечный шлем. Даже здесь, на террасе, на высоте четвертого этажа, было невыносимо жарко. Судья выпрямился и сложил руки в рукавах. Не отводя взора от темного города, он продолжал. «Днем на улицах можно встретить только трупоносов в капюшонах, которые тащат повозки с мертвецами, а по ночам ничего, кроме теней. Мертвое место, город теней». Он обернулся к своему соседу и продолжал. «И все же, Дзяо где-то там, далеко внизу, в трущобах и лачугах старого города, что-то копошится в кромешном мраке. Разве ты не ощущаешь, как поднимаются испарения смерти и распада? Они распространяются по городу, словно удушающий саван». Дзяо медленно кивнул. «Да». Какая-то жуткая тишина, господин. Конечно, уже в первую неделю люди стали меньше слоняться по улицам. Правда, вначале ежедневно устраивали процессии, во время которых носили по улицам статую царя драконов, рассчитывая вызвать дождь. А по утрам и вечерам, во время молитв, обращенных к богине милосердия, из буддийских храмов доносились звуки гонгов и барабанов. Теперь же и это прекратилось. Представляете, за последнюю неделю мы ни разу не слышали даже криков уличных торговцев. Судья Ди покачал головой, он опустился в кресло возле массивного мраморного стола, заваленного кипами бумаг и свитками документов. За спиной у него возвышались могучие мраморные колонны. Он сам оборудовал этот личный кабинет на верхнем этаже губернаторского дворца. Главным преимуществом для него была возможность обозревать отсюда всю столицу. Когда он уселся в кресло, подвешенные к покачивающимся концам его крылатой шапочки золотые знаки отличия слабо забринчали. Он ослабил жесткий расшитый ворот церемониального платья и пробормотал. В этом зловонном, затхлом воздухе просто нечем дышать. Потом поднял взор и устало спросил, а Даогань разобрался с сегодняшними отчетами городских управляющих? Начальник гвардии склонился к столу и просмотрел полуразвернутый документ. С кривой ухмылкой он заметил «Число смертных случаев продолжает расти, господин, особенно среди мужчин и молодых людей, для женщин и детей показатели значительно ниже». Судья в порыве отчаяния воздел руки. «Нам почти ничего не известно каким образом эта болезнь распространяется», — произнес он. «Одни считают, что всему виной зараза в воздухе, другие видят источник зла в воде, третьи же утверждают, что болезнь переносится крысами». Прошло уже три недели, как я назначен чрезвычайным наместником императорской столицы, а мне ничего, абсолютно ничего не удалось сделать. Он сердито подергал усы, тронутые сединой, и продолжал... Сегодня комендант центрального рынка жаловался, что ему не удается должным образом наладить распределение продовольствия. Я приказал ему любыми способами решить этот вопрос, потому что никто не сможет заменить торговца Мэя. Те немногие знатные люди, кто еще не покинул город, не пользуются доверием народа. Несчастный случай с торговцем Мэем — подлинная катастрофа «Дзяо -тай. Вы правы, господину Мэю удалось неплохо организовать распределение риса, господин. С раннего утра до поздней ночи он был на ногах, и это в его-то преклонном возрасте. А как человек баснословно богатый, он нередко покупал для нуждающихся целые повозки мяса и овощей по ценам черного рынка. Какая жалость, что старик упал с лестницы и к тому же в собственном доме. Очевидно, его хватил удар в тот самый момент, когда он начал спускаться вниз, заметил судья. А может быть, у него закружилась голова? Не мог же он шагнуть мимо ступеньки, не заметив ее, потому что, насколько я помню, у него было весьма острое зрение. «И из-за несчастного случая мы потеряли столь достойного человека, при этом именно тогда, когда он нам особенно нужен». Он сделал глоток чаю, который налил ему дзяо-тай, и продолжал. «Там оказался этот щеглеватый тип. Кажется, его зовут Лю. Похоже, что он считался семейным врачом. Выясни, где он живет, и передай ему, что я хотел бы его видеть. Я очень ценил торговца Мэя и хотел бы узнать через этого врача, не могу ли чем-то помочь его вдове». С кончиной Мэя одна из трех старейших семей города прекратила свое существование, раздался у них за спиной хриплый голос. Худой, долговязый и слегка сутулый человек бесшумно появился на террасе в своих войлочных туфлях. Он был одет в коричневое платье с расшитыми золотом, широкой окантовкой и воротом. И, как положено верховному секретарю, на голове у него была высокая шапка из черной кисеи. Его вытянутое, слегка язвительное лицо украшали тонкие усики и клочковатая бородка. Подергивая три длинных волоска, торчавших из бородавки на левой щеке, он продолжал. Поскольку двое его сыновей умерли молодыми, а второй брак оказался бездетным, ближайшим наследником теперь считается какой-то дальний родственник». «Ты уже успел ознакомиться с этим делом?» «Да, Огань», — удивленно спросил судья. «Ведь о кончине Мэя стало известно только сегодня утром». «Я просматривал досье на семью Мэя еще месяц тому назад, господин», — небрежно заметил худощавый секретарь. «За прошедшие шесть месяцев я ознакомился с делами всех знатных семейств, прочитывая по одному за ночь». «Я видел эти дела, в архиве канцелярии вмешался Цзяо Тай. Большинство из них занимает несколько объемистых коробок. Боюсь, что на каждую из них тебе пришлось бы потратить целую ночь, до самого утра. Иногда именно так и было. Все равно я сплю очень мало, а эти дела действуют весьма успокаивающе, а порой бывают очень увлекательными». Судья Ди с любопытством взирал на своего секретаря. Этот меланхоличный человек, обладающий недюжинным умом, служил при нем уже много лет, и он продолжал открывать в нем все новые качества. И вот теперь, после того, как дом Мэя прекратил свое существование, из старых аристократов остались только И и Ху да Даогань утвердительно кивнул. Откровенно говоря, сто лет назад они железной рукой правили этой частью империи. Это было в смутный период междоусобных войн и вторжений варваров задолго до основания нынешней династии, после чего этот город был избран новой столицей империи. Судья поглаживал свою длинную бороду. «Странная вещь эти так называемые «старые дома». Всех, кто не принадлежит к ним, они считают выскочками. Боюсь, что и о нынешнем императоре они такого же мнения. Мне доводилось слышать, что в своем кругу они до сих пор пользуются давно отмененными титулами и продолжают говорить на особом диалекте». «Они намеренно игнорируют настоящее, господин», — заметил Дао Гань. «Предпочитают замыкаться в своем кругу и избегают появляться на официальных торжествах. В их среде...» «Распространены родственные браки, и, как это не прискорбно, наблюдается немалое распутство. Я имею в виду связи хозяев со слугами, что является отголоском прошлой беспутной жизни, и в этом огромном суматошном городе они предпочитают жить в своем замкнутом мирке, чураясь внешнего мира». «Торговец Мэй был исключением», — задумчиво сказал судья Ди. «Он относился к своим гражданским обязанностям с полной ответственностью, а «ху» или «и» мне даже никогда и не попадались». Тут вмешался Цзяо Тай, который до того только прислушивался к беседе. Люди с городских окраин сочли смерть Мэя дурным предзнаменованием. Они твердо уверены, что судьбы этих старинных родов каким-то таинственным образом связаны с судьбой города, которым они некогда правили. Существует даже песенка, которая передается из уст в уста. В ней предсказывается гибель всех трех родов. Люди на улицах воспринимают ее на полном серьезе и истолковывают, как предзнаменование гибели города. Разумеется, все это полная чушь. Странная штука. Уличные песенки, — заметил судья. Никто не знает, где и почему они возникают. Они появляются внезапно и распространяются подобно лесному пожару. А о чем идет речь в данной песенке «Дзяо -тай"? «Это глупый стишок, господин, всего в пять строк. Раз, два, три. Мэй, Ху, И. Один потерял постель, глаза лишился второй, а третий — своей башки». А поскольку господин Мэй скончался, разбив себе голову, чиновники канцелярии убеждены, что в последней строке содержится намек на происшедшее несчастье. «В такое смутное время, — озабоченно заметил судья, — люди склонны верить самым странным слухам. А что думают твои гвардейцы о положении в целом?» «Ситуация могла бы быть значительно хуже, — отметил Цзяо Тай. До сих пор не было ни одного случая нападения на продуктовые склады, крупного ограбления или серьезного насилия. Мы с ма ожидали, что начнутся всяческие беспорядки». Для этого у негодяев идеальные возможности. Дело в том, что для трупа сожжений на большом костре требуется много людей, и нам пришлось сократить ночные патрули, а большинство состоятельных семей уехало из города в такой спешке, что они не успели даже принять надлежащих мер для обеспечения безопасности оставленных жилищ. Даугань поджал губы, потом сказал, ну а те, кто остался, отослали почти всех слуг, оставив при себе только самых необходимых. Ныне этот город рай для воров. Но, к счастью, похоже, грабители не спешат воспользоваться ситуацией». «Не обольщайтесь, друзья, сегодняшним спокойствием», — угрюмо посоветовал судья. «Сейчас люди парализованы охватившим их чувством страха, но в любой момент этот страх может смениться безумной паникой, и тогда волна насилия и крови захлестнет город». «Мы с братом Ма придумали неплохую систему оповещения о тревоге», — поспешил сообщить Зяо Тай. «Наши гвардейцы занимают стратегические посты в старом и новом городе. Посты немногочисленные, но там находятся отборные люди». «Я уверен, что нам удастся пресечь беспорядки в самом зародыше, а поскольку в соответствии с законом о чрезвычайном положении допускается упрощенная судебная процедура, мы...» Судья Ди прервал его поднятием руки. «Слышите?» — воскликнул он. «Оказывается, еще остались уличные певицы?» тонкий, жутковатый, девичий голос доносился с улицы под аккомпанемент какого-то струнного инструмента. Им с трудом удалось разобрать слова. «Прошу не укорять меня, милая госпожа Луна, за то, что так поспешно закрываю окно от твоих лучей, но самое сладостное томление никогда...» Внезапно песня оборвалась, и раздался пронзительный вопль ужаса. Судья подал знак, и Дзяо Тай стремительно направился к выходу.